Параграф 4. Якобинцы у власти В результате падения Жеронды к политическому руководству в республике пришли якобинцы. Революция продвигалась по восходящей линии. В ходе упорной борьбы в стране сложилась революционно-демократическая диктатура. которое решительными мерами отстояло и углубило завоевание буржуазной демократической революции. Положение республики летом 1793 года и политика якобинцев. После победы восстания 31 мая 2 июня власти многих департаментов отказались подчиняться конвенту в новом составе. Бежавшие в провинцию лидеры Жеронды активно включились в федералистский мятеж. Гегемонии якобинского и Сан-Кюлотского Парижа они стремились противопоставить федерацию департаментов. В орбите мятежа оказались Леон, Марсель, Бордо, Нант, военный порт Тулон. В этих условиях Мантайяре решили укрепить связи Якобинского конвента с народными массами решением аграрной проблемы. 3 июня 1793 года был принят закон о продаже эмигрантских владений по возможности мелкими участками с рассрочкой платежа на 10 лет. Закон 10 июня объявлял все общинные земли безусловной собственностью крестьянских общин, требовал возвращения им земель захваченных сеньорами, предписывал равный поголовный раздел общинных земель если за него выскажется не менее одной трети жителей наконецец декрет 17 июля семьсот года полностью и безвозмездно ликвидировал все сохранявшиеся феодальные повинности. Документы бывших сеньоров с записью повинностей подлежали сожжению, их сокрытие объявлялось преступлением. Этот радикальный закон завершил конституирование крестьянской земельной собственности, уничтожил последние остатки чисто феодальных земельных отношений. Эти декреты отвечали интересам всего крестьянства. Законы же о дроблении при продаже национальных имуществ и равном разделе общинных земель шли навстречу чаяниям бедноты. В то же время конвент не поддержал устремление бедноты к уравнительной перестройке земельных отношений. Бывшие сеньоры, не иммигранты, сохраняли свои владения в качестве буржуазной собственности. В целом удовлетворив, хотя и в неодинаковой мере, интересы разных слоев крестьян, Якобинский конвент получил их поддержку в борьбе с коалицией и мятежами. 24 июня 1793 года Конвент принял новую Конституцию Франции. Она предусматривала республику с однопалатным собранием, прямыми выборами и всеобщим избирательным правом для мужчин с 21 года провозглашала демократические права и свободы. Статья 119 объявляла невмешательство во внутренние дела других народов принципом внешней политики Франции. Позднее, 4 февраля 1794 года, Конвент принял декрет об уничтожении рабства в колониях. Созданная на высшем подъёме революции якобинская буржуазно-демократическая конституция Содержало отзвук народных требований, целью общества признавалось всеобщее счастье, провозглашались права народа на восстание, право всех на образование, право несчастных граждан на труд и общественную помощь. Важнейшие законы подлежали утверждению народам в собраниях всех граждан, имевших право голоса. Вместе с тем Конституция утверждала право частной собственности и систему наемного труда. Она не создавала правовых оснований для требований масс, о регламентации торговли и проведения уравнительных мер. Придя к власти, благодаря народному восстанию, якобинцы старались теперь привлечь на сторону конвента, имущие слои населения. В этом же духе действовал и комитет общественного спасения. Между тем, в июле-августе положение республики стало критическим. Войска коалиции наступали, Вандейское восстание ширилось, достигая апогея федералистские мятежи. В середине июля власти Около 50 департаментов из 83 выступали против конвента. Страница 200 Тулон с военной эскадрой был сдан англичанам. 13 июля дворянкой Шарлоттой Корде был убит друг народа Марат. В Леоне, где мятеж принял открыто роялистский характер, были казнены вождь леонских якобинцев Шалье и многие из его сторонников. Усилились экономические трудности и продовольственный кризис. Закон 4 мая о максимуме на зерно не выполнялся. 25 июня Жак Ру в петиции конвенту подверг резкой критике якобинскую конституцию за то, что она не содержала специальных статей против спекуляции и дороговизны. Все якобинцы, от Робеспьера и Марата до Абера и Шометта, обрушились на Жака Ру за его критику конституции. Между тем народные волнения продолжались. в секциях, в коммуне, в клубе кордильеров, плебейские революционеры Ру, Варле, Леклерк настойчиво требовали введения твердых цен, смертной казни для спекулянтов и скупщиков продовольствия, создания особой революционной армии из санкелотов, призванной искоренять врагов революции, и обеспечивать бедноту продовольствием. К установлению твердого правительства, способного противостоять иностранному вторжению и мятежам, склонялась та часть буржуазии, которая формировалась в годы революции, прежде всего, покупателей национальных имуществ. В июле 1793 года Конвент переизбрал Комитет общественного спасения и расширил его полномочия. Робеспьер вскоре стал фактическим главой комитета Сен-Жюст и Кутон его ближайшими соратниками. 26 июля Конвент принял против скупщиков закон о смертной казни. 23 августа декрет о массовом наборе в армию и революционной мобилизации всех граждан на защиту Отечества. Новый натиск народного движения подтолкнул конвент к дальнейшим решительным действиям, ускорил складывание революционной диктатуры, которое шло во Франции в критических условиях лета 1793 года. Революционный порядок управления. Социальная природа якобинского блока. 4 сентября большая демонстрация перед Ратушей, в основном из рабочих, потребовала немедленно снабдить Париж хлебом, принять меры, от которых зависит общественное спасение. Коммуна взяла в свои руки руководство движением, 5 сентября Шомет во главе делегации Сан-Кюлотов представил народные требования конвенту. В тот же день конвент одобрил в принципе введение твердых цен на все товары первой необходимости. Постановил создать революционную армию из 7200 человек. Решил поставить террор в порядок дня. 17 сентября последовал закон о подозрительных. Таковыми считались бывшие дворяне, те, кто показал себя приверженцами тирании или федерализма и врагами свободы. Выявления и арест подозрительных возлагались на революционные комитеты из 12 человек, созданные во всех коммунах и в секциях больших городов. Наконец, 10 октября Конвент принял закон о временном революционном порядке управления, который юридически оформил режим революционной якобинской диктатуры. Введение Конституции 1793 года откладывалось до заключения мира. Конвент, из которого были устранены жирондисты, оставался средоточием законодательной власти. Болото временно подчинилось режиму революционной диктатуры, надеюсь что он обеспечит победу над коалицией и предотвратит реставрацию старого порядка. Через свои комитеты конвен фактически осуществлял и власть исполнительную. Важнейший из них Комитет общественного спасения – Ведал делами обороны внутренней и внешней политики. В департаменты и в армии посылались комиссары, члены конвента, наделенные широчайшими полномочиями и действовавшие с непреклонной решимостью. Особую роль играли наиболее демократические по составу муниципальные органы власти, особенности секции и коммуны Парижа. непосредственно связанные с народными низами столицы они своей властью проводили радикальные революционные меры оказывали прямое давление на конвент побуждая его идти навстречу требованиям санкелотов активной опорой революционной власти являлись народные общества на местах комитет общей безопасности Революционный трибунал и революционные комитеты осуществляли политику террора. В октябре-ноябре 1793 года были казнены королева, видные жерандисты и фельяны, тюрьмы заполнились подозрительными, всего было арестовано около 90 тысяч человек. Страница 201 Страница 201 Террор, используемый как чрезвычайная вынужденная мера защиты революции, был грозным оружием против ее врагов, несмотря на совершавшиеся злоупотребления и крайности. Якобинская диктатура опиралась на широкий фронт социальных сил, который сложился в борьбе против роялистской контрреволюции и против жерандистов. революционную, среднюю и мелкую буржуазию, большинство крестьянства и плебейские массы. Ее поддержала сначала также часть крупной буржуазии, которая возвысилась во время и в результате революции и хотела ее прочной победы. Ядром и политически руководящей силой широкого блока Были якобинцы, наиболее последовательные буржуазные революционеры-демократы. В их руках находились главные рычаги государства. «Историческое величие якобинцев 1793 года», – писал Владимир Ильич Ленин, – «состояло в том, что они были якобинцы с народом, с революционным большинством народа». Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 32. Страница. 216. В области социально-экономической якобинская диктатура осуществляла установленное под давлением народных масс регулирование сферы обращения. Согласно закону 29 сентября 1793 года о всеобщем максимуме Цены на товары первой необходимости определялись по уровню 1790 года, с увеличением на одну треть. Широко применялись реквизиции, принудительная покупка властями товаров по ценам максимума для снабжения армии и населения. Практиковались принудительные займы и безвозмездные реквизиции у богатых. многие якобинские деятели обличали алчных эгоистов и злонамеренных богачей. Таким образом, некоторые аспекты политики и кабинской диктатуры, обусловленные ролью в ней народных низов, выходили за пределы непосредственных, ближайших, созревших, уже вполне буржуазных целей. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 17. Страница 47. Вместе с тем, якобинское правительство отвергало радикальные уравнительные требования плебейства и крестьянской бедноты. Закон о твердых ценах вводил и максимум заработной платы, к уровню 1790 года добавлялось 50%, хотя рабочие добились к этому времени более высокой оплаты. Стачки запрещались Их участников конвент предписал заносить в списки подозрительных. Опираясь на народные движения якобинцы в то же время настойчиво стремились подчинить жестокому контролю народные общества, парижские секции и коммуну, ограничить их активность. Террор, введенный для борьбы с контрреволюцией, стал применяться и как способ решения разногласий внутри Якобинского блока, в том числе против крайних левых. Уже в сентябре 1793 года были арестованы Жак Ру и Жан Варле, позднее многие их сторонники. Антикатолическое движение. Политика в области культуры и быта. яобинская диктатура явилась новым этапом во взаимоотношениях революции и церкви враждебной революции стала наряду с неприсягнувшим и большая часть конституционного духовенства борьба против церкви начала перерастать в действия против самой католической религии осенью тысяча года В стране развернулось движение дехристианизации, в котором отразились доведенные до крайности антиклерикальные настроения части народных низов, в основном городских и радикальной интеллигенции. Некоторые комиссары конвента и местные власти закрывали церкви, упраздняли католический культ, побуждали и принуждали священников к отречению отца. В Париже дехристианизацию с большим рвением проводили секции и коммуны. Ее конструктивным аспектом явилась попытка ввести культ разума, в котором переплетались навеянные идеями просвещения даизм и пантеизм, Почитание природы и гражданских добродетелей. Одновременно развивалось более народное по истокам почитание мучеников свободы, Марата и других убитых роялистами якобинцев. Бюсты их помещались в храмах разума. Насильственное упразднение католического культа не могло получить поддержку большинства народа. грозило оттолкнуть крестьянство, осложняло международные позиции революции. 6 декабря 1793 года конвент по настоянию Робеспьера подтвердил свободу культов и запретил несовместимые с нею насилие и угрозы. Страница 202. Якобинцы воспринимали революцию и основание республики как полный разрыв с прошлым, начало новой эры человечества. Они стремились перестроить в республиканско-демократическом духе быт, нравы, культуру. В октябре 1793 года конвент ввел новое летоисчисление и республиканский календарь. действовал до 1806 года. Новая эра. С первого года республики начиналась со дня ее основания 22 сентября 1792 года. Названия месяцев соответствовали явлениям природы: Брюмер месяц туманов, Термидор месяц жары и так далее. Новый календарь должен был способствовать светскому и республиканскому воспитанию граждан. Переименовывались также населенные пункты, свыше трех тысяч, улицы, площади, новорожденные наделялись именами, взывавшими к античной республиканской традиции и революционным ценностям. На свет появились многочисленные юные Аспазии и Периклы, Гракхи, Санкюлоты, мараты и маратини. Как символ равенства было введено обращение на ты. Большое социальное значение якобинцы придавали народному образованию. Декрет от 19 декабря 1793 года был пересмотрен в 1795 году. Во Франции впервые вводилось Всеобщее бесплатное начальное образование, которое должно было сменить старую школу, бывшую в руках упраздненных революций, религиозных конгрегаций. Конвент создал в 1794-95 году ряд важных учреждений высшего образования и культуры. Среди них политехническую школу, консерваторию искусства и ремёсел, музыкальную консерваторию, музей в Лувре, национальную библиотеку, национальный архив. В искусстве французской революции преобладали революционный классицизм, обращение к теме гражданской добродетели и революционного долга. Большой популярностью пользовались картины Луи Давида, среди них «Смерть Марата», поэтические творения Шенье, его песнь выступления стала как бы второй Марсельезой революции. Развивалось и овладевало сознанием и руссоистское направление сентиментализма, культ природы и чувствительности. В истинном революционере, считал сен должны совмещаться Спартанская доблесть и чувствительность добродетели. Античные мотивы переплетались с символами природы в оформлении массовых праздниц, которыми ярко отмечены годы французской революции.